Сила ощущений. Глава первая. Писатель Веллер, размышляя о жизни, пришел к вполне определенному убедительному выводу, что людей привлекают максимальные ощущения, и что именно к предельным, острым и сильным ощущениям все и стремятся. Ради них люди готовы действовать даже себе во вред, да и сами действия получают максимум энергии, если инициируется сильными ощущениями. Например, человек, мучимый тяжелой депрессией и столь же тяжелыми ощущениями, вполне способен повеситься или сделать с собой что-нибудь губительное. Оргазм, экстаз, блаженство, тоска, скука, отчаяние. Все это тоже можно свести к одним только ощущениям, источники которых находятся в одном или всех трех телах сразу. Совокупность ощущений всех тел мы обычно называем состояниями. В физическом и эфирном телах, а также в теле ума, имеются свои ощущения. Они есть в каждом чувстве, которое обычно является сложным или простым сочетанием ощущений. Проще говоря, вся наша жизнь состоит из ощущений, хотя и не может быть сведена к ним одним. Впечатление, например, больше, чем просто ощущение. Желание и мысль тоже. Я бы даже сказал, что любой процесс, происходящий в наших телах, больше, чем ощущение от него возникающее, что оно является всего лишь следствием этого процесса и как самостоятельно существующее явление рассматриваться в принципе не может. Чем сильнее выражен происходящий в данный момент процесс, тем сильнее и ощущение, которое его сопровождает. Так, чем серьезнее полученная травма, тем более сильной будет боль. Связь здесь прямая, хотя мы знаем немало процессов, которые до самых финальных стадий никак человеком не ощущаются. К таким, например, относятся воздействие радиации или медленное, но верное развитие всяких смертельных болезней. Когда процессы слишком танки для нашего восприятия, то и почувствовать ничего особенного нам от них не удается. Практика осознанности начинается с обращения внимания исключительно к ощущениям, потому что они фоновые, присутствуют в нас постоянно, не за них проще всего зацепиться. Есть процесс дыхания и, соответственно, ощущения, которые его сопровождают. Есть Проприоцептивная чувствительность, которая тоже включена круглые сутки, и благодаря ей мы ощущаем свое физическое тело. Вот и получается, что вся наша работа с осознанностью изначально связана с ощущениями и выстраивается вокруг них. И как и положено, начинаем мы с самых грубых ощущений, постепенно продвигаясь к осознанию все более и более тонких. если так можно выразиться, чувствований. У всех следствий есть свои причины. Начиная со следствий, в практике осознания мы приходим к причинам. Начиная с ощущений, мы находим то, чем они вызваны. Так, наблюдая изменения напряжений в физическом теле, мы можем осознать контроль и подавление эмоций, которые отражаются на состоянии мышц, хотя причина происходящего лежит сначала в уме, а потом в эфирном теле. Но мы пройдем эту цепочку снизу, начав с мышечных напряжений, потом осознав подавленную эмоциональную энергию и только после этого обнаружив автоматически срабатывающий в уме запрет на проявление той или иной эмоции. Если ощущение главная опора практики, Тогда не приходится удивляться тому, что постепенно они становятся главным же мерилом происходящего. А достижение благодатных и прочих хороших ощущений превращается чуть ли не в основную цель вообще всех упражнений. И здесь, как говорится, люди склонные создавать привязанности, привязываются, решая одну проблему собственной бессознательности и тут же создавая себе другую. которая чуть позже проявит себя как препятствие в работе с первой. И как алкоголики нередко не считают себя таковыми, так и те, кто впал в искушение привязанности и бесконечного повторения возвышающих и приятных ощущений, тоже редко видят свою реальную ситуацию, считая, что именно сейчас у них действительно все идет наилучшим образом, а сами они на всех парах продвигается к своей высшей цели, и глядя на их вдохновленные и почти счастливые лица, порой думаешь о том, что может и ну их, пусть наслаждаются тем, что есть, ведь не всем же обязательно знать, что и переоценки важности следствий тоже имеются следствия, хотя это кажется вполне самоочевидным. Но всем нам, как известно, порой кажется самое разное. никак друг с другом не совпадающие и игнорирующие самую банальную логику